Глава 18. Туманная мартовская пятница не добавляла прелести магистрали Е-22, ведущей к сконне. Если бы не дома и указатели, можно было с таким же успехом решить, что находишься посреди шоссе Рингстед-Слегельсе. Довольно плоский. полностью освоенный ландшафт, напрочь лишенный какой-либо изюминки. И все же у многих его коллег из управления в глазах загорались рождественские огоньки, стоило только произнести слово «Швеция». Как будто при взгляде на пейзаж с полощущимся сине желтым флагом на каждого незамедлительно должно снизойти умиротворение. Карл Выглянул в окно автомобиля и покачал головой. И, Видимо, он напрочь был лишен свойственного коллегам чувства, этого особого гена, возбуждающего восторг от слов «брусника», «картофельное пюре» и «колбаски». Лишь когда он добрался до Блекинга, ландшафт понемногу преобразился. По легенде, у богов от усталости уже тряслись руки, когда они распределяли по земле камни и в конце концов дошли до Блекинга. Пейзаж стал поприятнее, и все же... Много деревьев, много камней, целая пропасть между выпитой рюмкой водки и наступающей развязанностью. Все-таки это Швеция. «Почти нет шезлонгов и кемпинг-трейлеров Компарьер», подумал Карл, доехав до Халабра, именовав привычное заведение, представлявшее собой смесь ларька, автозаправки и автосервиса с акцентом на лакокрасочные работы. Далее... Он направился по Гамла-Канговеган. Дом симпатично смотрелся в этот спокойный час, потихоньку накрывающий город сумерками. Каменная кладка обозначала границу участка, и три светящихся окна указывали на то, что семью Холт не спугнул звонок Асада. Карл постучал в дверь потрескавшимся молоточком. и не услышал в доме никаких признаков чрезмерной активности. «Дьявол!» — подумал он. «Сегодня же пятница!» Кто его знает, соблюдают ли свидетели и Иеговы шаббат? Если евреи соблюдали шаббат по пятницам, наверняка об этом есть свидетельство в Библии, которые свидетели следуют так буквально. Он опять постучал. «Может, они ему не открывают, потому что не смеют? Неужели во время шаббата запрещено любое движение?» И в таком случае что ему теперь делать? Вышибить дверь? Не самая лучшая идея для местности, где у каждого под матрасом спрятано охотничье ружье. Он на мгновение остановился и огляделся. Городок тихо и спокойно утопал в сумерках, когда каждый предпочитает другим занятиям задрать ноги на стол, не думая о минувшем дне. Интересно, можно ли в этом захолустье где-нибудь переночевать? Подумал он, как вдруг за дверным стеклом зажегся свет. Мальчонка лет четырнадцати-пятнадцати просунул в дверную щель серьезное бледное лицо и молча посмотрел на Карла. «Привет», — поздоровался Карл, — «мама или папа дома?» Тогда мальчик также молча закрыл дверь и запер ее на замок. Лицо его выражало спокойствие. Он отлично знал, что ему надо делать, и в круг его обязанностей явно не входило приглашать в дом нежданных гостей. Затем прошло несколько минут, в течение которых Карл просто стоял, уставившись на дверь. Иногда подобное поведение помогало при условии достаточного упорства. Несколько местных жителей, прогуливаясь при свете уличных фонарей, припечатывали его любопытными взглядами «Кто ты такой?» В каждом городке есть подобные преданные ищейки. Наконец за стеклом показалось мужское лицо, так что выжидательная тактика сработала и на этот раз. Это лицо... Лишенная какого бы то ни было выражения, изучающе смотрела на Карла, словно глава семейства ожидал встретить определенного человека. Затем дверь открылась. «Ну-ну», — произнес он, ожидая, что Карл перехватит инициативу. Тут Карл вытащил свое удостоверение. «Карл Мерк отдел Кью Копенгаген», — представился он. «А вы Мартин Холт?» Тот с явным неудовольствием взглянул на удостоверение и кивнул. «Могу я пройти в дом?» «О чем идет речь?» — спросил он тихим голосом на безупречном датском языке. «Может, поговорим об этом внутри?» «Не думаю». Он отодвинулся назад и хотел уже вновь захлопнуть дверь, но Карл ухватился за ручку. Мартин холт могу я обменяться парой слов с вашим сыном Поулом?» Хозяин на мгновение замешкался. «Нет», — произнес он, — «его здесь нет, так что не получится. А где мне его найти, можно поинтересоваться?» Я не знаю. Он пристально посмотрел на Карла. Чересчур пристально для такой реплики. У вас нет адреса вашего сына Поула? Нет. А теперь мы хотим, чтобы нас не беспокоили. У нас библейский час. Карл вытащил записку. У меня тут выписка из государственного регистра народонаселения с информацией о том, кто проживал по вашему домашнему адресу в Грестеде на 16 февраля... 1996 года, когда Пол бросил инженерную народную школу. Как вы можете заметить, это были вы, ваша жена Лайла и ваши дети, Пол, Микелине, Тругве, Эллен и Хенрик. Он отвел взгляд от листа. «Исходя из персональных номеров, я предполагаю, что сейчас вашим детям 31, 26, 24, 16 и 15 лет соответственно, верно?» Мартин Холд кивнул и прогнал в дом мальчика, стоявшего позади, и с любопытством выглядывающего из-за его плеча. Тот самый мальчик, явно это был Хенрик. Карл наблюдал за мальчиком. У него был безвольный, мертвенный оттенок во взгляде, свойственный людям, которые самостоятельно решают только одно, когда им опорожнять кишечник. Карл поднял глаза на мужчину, который, вероятно, держал свою семью на коротком поводке. Нам известно, что Трюгве и Пол — были вместе в инженерной народной школе в тот день, когда Поула видели там в последний раз. Так что если Поул здесь не проживает, я хотел бы поговорить с Трюгве всего пару минут. Нет, мы с ним больше не общаемся. Он произнес это абсолютно холодно и безэмоционально. Фонарь над входом освещал его серую кожу, какая бывает у людей, изнуренных работой. Слишком много дел, слишком много решений, слишком мало позитивных событий. Серая кожа и тусклые глаза. И это все, что успел заметить Карл, прежде чем мужчина захлопнул дверь. Через секунду свет над входом и в прихожей погас, но Карл знал, что хозяин все еще стоит по ту сторону двери и ждет, пока гость уйдет. Карл осторожно потопал на месте, так что могло показаться, будто он спускается с крыльца. В тот же миг отчетливо послышалось, как мужчина за дверью начал молиться. «Удержи наши языки, Господи, от страшных неправедных слов и праведных слов, не вполне соответствующих истине и чистой правды беспощадной, ради Иисуса Христа», — молился он по-шведски. Он отказался даже от своего родного языка. «Удержи наши языки, и мы с ним больше не общаемся», — сказал он. «Черт возьми, что значат эти фразы?» Им возбранялось говорить о трюгве? Или он имел в виду Пола? Оба мальчика оказались изгнаны из-за того самого происшествия, они оказались недостойны Царства Божьего. Все дело в этом. В таком случае это никоим образом не касалось государственного служащего при исполнении. — И что теперь, — размышлял Карл, — может позвонить в полицейское управление в Карлсхамн и попросить их о помощи? но каким образом он аргументирует свою просьбу, будь она неладна, ведь семья не сделала ничего противоправного, по крайней мере, насколько ему было известно. Мерк покачал головой, беззвучно сбежал по лестнице, сел в машину и, включив заднюю передачу, проехал чуть дальше до более удачного места парковки. Тут он открутил крышку своего термоса и констатировал, что содержимое остыло. Мило, подумал он, совсем не это имея в виду. Прошло, по крайней мере, десять лет с его последнего ночного выезда, причем и тогда это было совсем не добровольное предприятие. Промозглые мартовские ночи в автомобиле без нормального подголовника и с холодным кофе в термосе совсем не к этому он стремился, поступая на работу в полицейское управление, и вот теперь он сидит здесь, свободный от каких бы то ни было идей». если не считать идиотского настойчивого инстинкта, подсказывающего, каким образом следует понимать человеческие реакции и к чему они могут привести. Этот мужчина из дома на пригорке реагировал неестественно, тут не может быть сомнений. Мартин Холт вел себя слишком уклончиво, бесцветно и бесчувственно, говоря о двух своих старших сыновьях. и в то же время не проявлял никакого интереса относительно того, что привело комиссара Копенгагенской полиции в этот скалистый край. Дело, скорее всего, нечисто, когда люди не задают вопросов и отказываются от излишнего любопытства, и данный случай подтверждает это. Карл посмотрел в направлении дома, скрытого за поворотом, и поставил чашку с кофе между коленей. Теперь он медленно прикроет глаза... «Восстановительные пять минут сна — вот эликсир жизни!» Всего на пять минут подумал он, и, проснувшись через двадцать минут, обнаружил, что содержимое чашки уже вовсю охлаждает его гениталий. «Дьявол!» — прорычал он, смахивая кофе с брюк. То же ругательство он повторил секундой позже, когда свет автомобильных фар скользнул от дома и двинулся в направлении Ронебю. Пришлось отставить кофе, который впитывался в сиденье и схватиться за ручку переключения скоростей. Темнота была хоть глаз выколи. Едва обе машины оказались за пределами Халабро, Карл мог различать только свет звезд и огнефургоном, чащегося впереди на фоне скалистого ландшафта блёкинге Так они ехали 10-15 километров, пока фары не осветили кислотно-желтый дом, стоящий на холме настолько близко к дорожному полотну, что казалось, при малейшем порыве ветра жуткое строение развалится и дорожное движение превратится в полнейший хаос. Во двор перед домом и свернул фургон. И теперь стоял там. Карл вышел из машины на обочину и медленно стал подкрадываться к дому. Только сейчас он заметил, что внутри автомобиля сидели несколько человек. Неподвижные темные силуэты, всего четыре фигуры разной величины. Он выждал пару минут, потратив их на то, чтобы осмотреться. Если не считать цвета, прямо-таки светившегося в темноте, этот дом не представлял собой веселого зрелища. Мусор, какие-то старые железки и древние инструменты. Создавалось впечатление, что это нежилое, давно заброшенное строение. «Да, настоящий медвежий угол», — подумал Карл, — и проследил взглядом за конусами света от автомобиля, поспешно выехавшего из Ронебю. На секунду вспышка осветила заплаканное лицо матери, молодую женщину и двух подростков на заднем сиденье. Все присутствующие в фургоне находились под сильным впечатлением от происходящего. Они сидели молча, с испуганными лицами. Карл подобрался к дому и прислонил ухо к гнилой дощатой стене. Теперь он видел... что только слой краски не давал дому развалиться на части. Внутри обстановка была накалена. Очевидно, двое мужчин затеяли отчаянную дискуссию, и единство мнений явно исключалось в создавшейся ситуации. Оба громко кричали и не собирались уступать друг другу. Когда они замолчали, Карл едва успел заметить мужчину с силой хлопнувшего дверью и почти бросившегося на водительское место фургона. Колеса взвизгнули. когда автомобиль семьи Холт задним ходом выехал на шоссе и умчался в южном направлении, а Карл сделал свой выбор. Этот вопиюще страшный желтый дом словно что-то шептал ему, а он слушал во все уши. На именной табличке значилось «Мамочка Бэнгтсон». Однако женщина, отворившая желтую дверь, едва ли была мамочкой. Двадцати с небольшим лет, светловолосая, С кривоватыми передними зубами и весьма прелестная, как сказали бы, в минувшие времена. Все-таки в Швеции что-то есть. Да, я исхожу из того, что мое появление здесь в той или иной степени ожидаемо. Он показал ей свое удостоверение. Я найду тут Поула Холта. Она затрясла головой, но улыбнулась. Если происходивший здесь только что скандал действительно был серьезным, значит, она держалась от него на расстоянии. Ну а. «Трюгве, войдите внутрь», — коротко ответила она и указала на ближайшую дверь. «Трюгве, вот он и пришел!» — прокричала она в гостиную. «Я пойду прилягу, хорошо?» Она улыбнулась Карлу так, словно они были давними друзьями, и оставила его наедине с парнем. Он был длинным, как голодный год, но чего еще следовало ожидать? Карл протянул руку и получил в ответ крепкое рукопожатие. «Трюгве, холт!» представился парень. «Да, мой отец предупредил меня». Карл кивнул. «А у меня создалось впечатление, что вы не общаетесь. Это правда, я изгнан. Я не разговаривал с ними уже четыре года, однако часто видел, как они проезжают мимо». Его глаза выражали спокойствие, ни намека на то, что он сильно затронут создавшейся ситуацией или недавней руганью. Так что Карл сразу перешел к делу. Мы нашли бутылку с письмом. Начал он... и сразу же отметил волнение на самоуверенном лице юноши. Да, скажем так, ее уже много лет назад выловили у берегов Шотландии, но мы в полицейском управлении Копенгагена получили ее всего 8-10 дней назад. Тут произошла перемена, причем потрясающая, и причиной послужили слова «бутылка с письмом», будто именно они накрепко застряли в голове парня и переполняли его изнутри. Возможно, он только и ждал момента, когда кто-нибудь произнесет их. Возможно, они и являются ключом ко всем ребусам, наполняющим его существо. Вот какое действие они возымели. Он закусил губу. «Вы говорите, что нашли письмо в бутылке?» «Да, вот оно». Он протянул копию письма молодому человеку. За пару секунд Трюгве сделался ниже на полметра. Обернувшись вокруг своей оси, и сметя на пол все, что попало под руку. Если бы не рефлекс Карла, то и он растянулся бы на полу. «Что там такое принесли?» раздался голос возлюбленной. Она появилась на пороге комнаты с распущенными волосами в футболке, едва прикрывавшей ноги и бедра. Девушка уже приготовилась ко сну. Карл указал на письмо. Она подняла его, быстро пробежала взглядом и протянула парню. Затем в течение нескольких минут Все молчали. Наконец, оклемавшись, Трюгве покосился на письмо так, словно оно являлось секретным оружием, которое могло в любой момент уничтожить его, словно единственное спасение прочитать его снова, слово за словом. Взглянув на Карла, он уже был не тот, что прежде. Спокойствие и уверенность в себе... Вытянула из него сообщение из бутылки. Вены пульсировали, лицо покраснело, губы дрожали. Несомненно, нежданная почта вызвала в воспоминаниях крайне травматичные переживания. «О, Боже!» — тихо произнес он, закрыл глаза и провел ладонью по губам. Девушка взяла его за руку. «Ну, ну, трюква, перестань! Все давно закончилось, теперь все снова хорошо!» Он вытер глаза и повернулся к Карлу. Я никогда не видел этого письма. Я только видел, как оно писалось. Он взял письмо и вновь принялся читать то и дело притрагиваясь дрожащими пальцами к уголкам глаз. Мой брат был самым умным и самым прекрасным на свете, проговорил Трюгве, трясущимися губами. Просто ему было сложно формулировать свои мысли. Затем положил письмо на стол, сложил руки крест-накрест. и слегка наклонился вперед. Это стоит признать. Карл хотел положить руку ему на плечо, но трюгвы покачал головой. «Давайте поговорим об этом завтра», — предложил он. «Сейчас я не в силах. Вы можете переночевать на диване, я попрошу мамочку постелить, ладно?» Карл взглянул на диван. Коротковат, но очень удобно расположен. Мерка разбудил звук шуршащих по мокрому асфальту шин. Он выпрямился, посмотрел на окна, было еще довольно темно. Напротив него, в двух потертых креслах из икеи, сидели, держась за руки, парень и девушка, приветствовавшие его кивками. Кофе уже стоял на столе, письмо лежало рядом. Как вы знаете, его написал мой старший брат Поул. Начал трюгвы, когда Карл сделал пару глотков и проявил признаки жизни. Он писал его связанными за спиной руками. Взгляд Трюгве блуждал, когда он произносил эти слова. «Связанными за спиной руками! Значит, предположение Лаурсона было верным!» «Я не понимаю, как он смог», — продолжал Трюгве. «Но Поул был очень основательным человеком. Он прилично рисовал, в том числе и вот это». Парень печально улыбнулся. «Вы даже не понимаете, как много значит для меня ваш приход». «Что я сейчас держу в руках, это письмо, письмо Поула. Карл посмотрел на бумажку. Трюгвый Холт приписал на копии еще несколько букв. Эти дополнения очень важны. Карл сделал большой глоток. Если бы не его относительно хорошее воспитание, он схватился бы за горло и издал гортанные звуки. Кофе был жутко крепким, чернющий кофеиновый яд. «А где Пол сейчас?» — спросил он. сжав губы и сдерживаясь изо всех сил. «И зачем вы написали это письмо? Нам бы очень хотелось это выяснить, чтобы заняться другими делами». «Где Пол сейчас?» Трюгве печально посмотрел на Карла. «Если бы вы задали мне этот вопрос много лет назад, я бы ответил, что он в раю вместе со 144 тысячами остальных избранных. Теперь я просто скажу, что он мертв». «Вот это самое письмо?» Последнее, что он написал в своей жизни. Последнее свидетельство его жизни. Он замолчал под тяжестью сказанного и на мгновение перевел дух. Затем произнес настолько тихо, что едва можно было расслышать. Пола убили меньше, чем через две минуты после того, как он бросил бутылку в воду. Карл выпрямился на диване. Он предпочел бы услышать это сообщение, будучи одетым. «Вы утверждаете, что его убили?» Трюгва кивнул. Карл нахмурился. «Похититель убил Поула, а вас пощадил?» Мамочка протянула свои тонкие пальцы к лицу Трюгвы и вытерла слезы на его щеке. Он опять кивнул. «Да, этот урод пощадил меня, и за это я проклял его тысячу раз».